Глава четвертая. Луиза встретила меня с той изящной непринужденностью, которая свойственна только нам, французам. Протянув мне руку, она усадила меня около себя. Ну вот, сказала Луиза, я уже позаботилась о вас. О, пробормотал я, с таким выражением, которое заставило ее улыбнуться. Не будем говорить обо мне, а поговорим лучше о вас. Обо мне? Разве я для себя хлопачу о месте учителя фехтования? Что же вы хотите сказать обо мне? Я хочу вам сказать, что со вчерашнего дня вы меня сделали счастливейшим человеком, что теперь я ни о ком и ни о чем не думаю, кроме вас, что я всю ночь не сомкнул глаз, боясь, что час нашего свидания никогда не настанет. Но послушайте, это форменное объяснение в любви. «Рассматривайте мои слова, как вам будет угодно. Говорю вам не только то, что думаю, но и то, что чувствую». «Вы шутите? Клянусь честью, нет. Вы говорите серьезно? Совершенно серьезно. В таком случае я должна с вами объясниться. За мной? Дорогой соотечественник, я думаю, что между нами могут быть только чисто дружеские отношения. Почему? Потому что у меня есть друг сердца». А на примере моей сестры вы могли убедиться, что верность — наш семейный порог. О, я несчастный! Нет, вы несчастны. Если бы я дала возможность окрепнуть вашему чувству, вместо того, чтобы с корнем вырвать его из вашего сердца, вы были бы действительно несчастны. Но теперь, слава богу, — улыбнулась она, — время еще не потеряно, и я надеюсь, что ваша болезнь не успела развиться. Не будем больше говорить об этом. Напротив, поговорим об этом. Вы встретитесь, конечно, у меня с человеком, которого я люблю. И вы должны знать, как и почему я полюбила его. Благодарю вас за доверие. Вы уязвлены, — сказала она, — и совершенно напрасно. Дайте мне руку, как хорошему товарищу. Я пожал руку в Луизы и, желая показать ей, что вполне примиряюсь, со своей участью проговорил. — Вы поступаете вполне лояльно. Ваш друг, вероятно, какой-нибудь князь. — О, нет, — улыбнулась она, — я не так требовательно. Он только граф. — Ах, мадемуазель Роза! — воскликнул я. — Не приезжайте в Петербург! Вы вскоре забудете здесь Огюста. — Вы осуждаете меня, даже не выслушав, — сказал Луиза. — Это дурно с вашей стороны. Вот почему я хочу вам все рассказать. Впрочем, вы не были бы французом, если бы приняли мои слова иначе. Надеюсь, ваше благосклонное отношение к русским не помешает вам справедливо отнестись к вашим соотечественникам. Я не хочу быть несправедливой ни к тем, ни к другим. Я сравниваю, вот и все. Каждая нация имеет свои недостатки, которых сама не замечает, потому что они глубоко укоренились в ее натуре но их хорошо замечают иностранцы. Наш главный недостаток — это легкомыслие. Русский, у которого побывал француз, никогда не говорит, что у него был француз, а выражается так — у меня был сумасшедший. И не нужно говорить, какой то сумасшедший. Все знают, что речь идет о французе. А русские без недостатков? Конечно, нет но их обыкновенно не замечают те, кто пользуется их гостеприимством. Спасибо за урок. Ах, Боже мой, это не урок, а совет. Раз вы хотите остаться здесь надолго, вы должны стать другом, а не врагом русских. Вы правы, как всегда. Разве я не была когда-то такой же, как вы? Разве я не давала себе слова, что никогда ни один из этих вельмож, столь подобострастных с царем и столь заносчивых с подчиненными, Не добьется моего расположения. И не сдержала слова. Не давайте же никаких клятв, чтобы не нарушать их, как нарушила я. Вероятно, — спросил я Луизу, — вы долго боролись с собой? Да, борьба была трудная и долгая, и чуть не окончилась трагически. Вы надеетесь, что любопытство восторжествует над моей ревностью? Нет, мне попросту хочется, чтобы вы знали правду. В таком случае говорите, я вас слушаю. Я служила раньше, начала Луиза, как вы уже знаете, из письма Розы, у мадам Ксавия, самой известной хозяйки модного магазина в Петербурге. Вся знать столица покупала у нее. Благодаря моей молодости и тому, что называют красотой, а больше всего тому, что я француженка, у меня, как вы, вероятно, догадываетесь, не было недостатка в поклонниках. Между тем, клянусь вам, даже самые блестящие предложения не производили на меня ни малейшего впечатления. Так прошло полтора года. Два года тому назад перед магазином мадам Ксавье остановилась коляска, запряженная четверкой. Из нее вышли дама лет сорока пяти две молодые девушки и молодой офицер, корнет кавалергарского полка. Это была графиня Анинкова со своими детьми. Графиня с дочерьми жила в Москве и приехала на лето в Петербург к сыну. Их первый визит был к мадам Ксавье, которая считалась законодательницей мод. Женщины их круга просто не могли обойтись без помощи мадам Ксавье. Обе барышни были очень изящны. Что же касается молодого человека, я не обратил на него никакого внимания, хотя он не спускал с меня глаз. Сделав покупки, старая дама дала свой адрес — Фонтанка, дом графини Анненковой. На следующий день молодой офицер один явился в наш магазин и обратился ко мне с просьбой переменить бант на шляпе одной из его сестер. Вечером я получила письмо за подписью Алексея Анненкова. Как и все подобные письма, оно было сначала до конца объяснением в любви. Но в письме это меня удивило одно обстоятельство: в нем не было никаких соблазнительных предложений и обещаний. В нем говорилось о завоевании моего сердца, но не о покупке его. Есть положения, в которых будешь смешно, если придерживаться слишком строгой морали. Будь я девушкой из общества, я отослала бы графу его письмо не читая. Но ведь я была скромная модистка. Я прочитала письмо и сожгла его. На следующий день граф опять пришел с поручением купить кое-что для своей матери. Увидев его, я под каким-то предлогом ушла из магазина в комнаты мадам Ксавье и оставалась там до тех пор, пока он не уехал. Вечером я получила от него второе послание. Он писал в нем, что все еще надеется, так как думает, что я не получила его первого письма но и это письмо я оставила без ответа. На другой день пришло третье письмо. Тон его поразил меня. От него веяло грустью, напоминающей печали ребенка, у которого отняли любимую игрушку. Это не было отчаяние взрослого человека, теряющего то, на что он надеялся. Он писал, что если я не отвечу и на это письмо, то он возьмет отпуск и уедет с семьей в Москву. Я снова ответила молчанием, и полтора месяца спустя получила от него письмо из Москвы, в котором он сообщал мне, что готов принять безумные решения, которые может разбить всю его будущность. Он умолял ответить на это письмо, чтобы иметь хоть крупицу надежды, которая привяжет его к жизни. Я подумала, что письмо написано, чтобы напугать меня, а потому оставила его без ответа, как и все предыдущие спустя четыре месяца он прислал мне следующую записку я только что приехал и первая моя мысль о вас я люблю вас столько же и быть может еще больше чем прежде. вы уже не можете спасти мне жизнь но благодаря вам я еще могу полюбить ее это упорство эти таинственные намеки в его последних письмах наконец грустный тон их заставили меня написать графу, но ответ мой был, несомненно, не такой, какого он желал. Я закончила свое письмо уверением, что не люблю его и никогда не полюблю. «Вам кажется это странным?» — прервала Луиза свой рассказ. «Я вижу, вы улыбаетесь. По-видимому, такая добродетель смешна у бедной девушки. Но, уверяю вас, дело тут не в добродетели, а в полученном мною воспитании». Моя мать, вдова офицера, оставшись без всяких средств после смерти мужа, воспитала таким образом Розу и меня. Мне едва исполнилось шестнадцать лет, когда моя мать умерла, и мы лишились скромной пенсии, на которую жили. Сестра научилась делать цветы, а я поступила продавщицей в магазин мод. В скором времени Роза полюбила вашего друга и отдалась ему. Но я не поставил ей этого в вину. Я считаю вполне естественным отдать свое тело, когда отдаешь сердце. Я же еще не встретила того, кому мне суждено было полюбить. Наступил Новый год. У русских, как вы скоро в этом убедитесь, начало года празднуется очень торжественно. В этот день вельможа и крестьянин, княгиня и барышня из магазина, генерал и рядовой становятся как бы ближе друг к другу. В день Нового года царь принимает у себя свой народ. Около двадцати тысяч приглашенных являются на бал в Зимний дворец. В девять часов вечера двери дворца открываются, и его залы тут же наполняются самой разнообразной публикой, так как в течение всего года он доступен только для высшей аристократии. Мадам Ксавье достала нам билеты, и мы решили пойти все вместе на этот бал. Несмотря на огромное истечение народа, на этих балах, как это ни странно, не бывает ни беспорядка, ни приставаний, ни краж, и молодая девушка, даже если она очутится здесь одна, может чувствовать себя в такой же безопасности, как в спальне своей матери. Уже около получаса находились мы в зале дворца. Теснота была так велика, что казалось лишнему человеку не найти там места. Когда раздались звуки полонеза, и среди приглашенных пронесся шепот «Государь, государь!». В дверях появляется его величество с супругой английского посла. За ним следует весь двор. Публика расступается, и в образовавшееся пространство устремляются танцующие. Перед моими глазами проносится поток бриллиантов, перьев, бархата, духов. Отделенные от своих подруг, я пытаюсь присоединиться к ним, но безуспешно. Замечаю только, что они мчатся мимо меня, словно подхваченные вихрем, и я тут же теряю их из вида. Я не могу пробиться сквозь плотную людскую стену, которая отделила меня от них, и оказываюсь одна среди двадцати пяти тысяч незнакомых мне людей. Совершенно растерявшись, я готова обратиться за помощью к первому встречному, но тут ко мне подходит человек в домино, в котором я узнаю графа Алексея. Так вы здесь? Одни? удивился он. О, это вы, граф, обрадовалась я. Помогите мне, ради Бога, выбраться отсюда. Достаньте мне экипаж. Разрешите мне отвести вас. И я буду признателен случаю, который дал мне больше, чем все мои старания. Нет, благодарю вас. Я бы хотела извозчика. Но в этот час найти здесь извозчика невозможно. Останьтесь еще один час. Нет, я должна уехать в таком случае разрешите моим людям отвести вас и так как вы не желаете меня видеть то что поделать вы меня не увидите боже мой я бы хотела другого выбора нет или пробудьте здесь еще немного или согласитесь отправиться в моих санях не можете же вы уйти отсюда одна пешком и в такой мороз хорошо граф я согласна уехать в ваших санях алексей предложил мне руку и мы чуть ли не целый час пробирались сквозь толпу, пока, наконец, не очутились у дверей, выходящих на Адмиралтейскую площадь. Граф позвал своих слуг, и через минуту у подъезда появились прелестные сани в виде крытого воска. Я села в них и дала адрес мадам Ксавье. Граф поцеловал мне руку, закрыл дверцу и сказал по-русски несколько слов своим людям. Сани помчались с быстротой молнии. Минуту спустя лошади, как мне показалось, побежали еще быстрее, а кучер делал, по-видимому, невероятные усилия, чтобы сдержать их. Я стала кричать, но крики мои терялись в глубине воска. Хотела открыть дверцу, но не могла. После тщетных усилий я упала на сиденье, думая, что лошади понесли и что мы вот-вот налетим на что-нибудь и разобьемся. Однако спустя четверть часа Саня остановились и дверца открылась. Я была так расстроена всем происшедшим, что решительно не понимала, что со мною. Тут меня укутали с головой в какую-то шаль, понесли куда-то, и я почувствовала, что меня опустили на диван. С трудом сбросив с себя шаль, я увидела незнакомую комнату и графа Алексея у своих ног. "О, воскликнула я, — Вы меня обманули, это подло! — Простите меня, — сказал он. Я не хотел упустить такой редкий случай. В другой раз он уже не представится. — Позвольте мне хоть раз в жизни сказать вам, что вы не скажете ни одного слова, граф! — закричала я, вскочив с дивана. — И сию же минуту велите отвести меня домой, иначе вы поступите как бесчестный человек. — Ради бога! Ни в коем случае! Я только хочу сказать, Я вас так давно не видел, так давно не говорил с вами. Неужели моя любовь и мои просьбы, я ничего не хочу слышать? — Вижу, — продолжил он, — что вы меня не любите и никогда не полюбите. Ваше письмо мне подало было надежду, но и она меня обманула. Я выслушал ваш приговор и подчинюсь ему. Я прошу только дать мне пять минут, и вы будете свободны. Вы даете слово? что через пять минут я буду свободна, клянусь вам. В таком случае говорить. Выслушайте меня, Луиза. Я богат, знатного происхождения. У меня мать, которая обожает меня, две сестры, которые любят меня. С раннего детства я был окружен людьми, которые обязаны были повиноваться мне, и, несмотря на все это, я болен той болезнью, которую страдает Большинство моих соотечественников в двадцать лет. Я утомлен жизнью. Я скучаю. Болезнь эта мой злой гений. Ни балы, ни празднества, ни удовольствия не сняли с моих глаз тот серый тусклый налет, который заслоняет от меня жизнь. Я думал, что, быть может, война с ее приключениями и опасностями излечит мой дух. Но теперь в Европе установился мир и нет больше Наполеона, потрясающего и низвергающего государства. Устав от всего, я пробовал было путешествовать, когда встретил вас. То, что я почувствовал к вам, не было любовным капризом. Я написал вам, полагая, что достаточно этого письма, чтобы вы уступили моим просьбам. Но против моего ожидания вы мне не ответили. Я настаивал, так как ваше сопротивление... Меня задевало, но вскоре убедился, что питаю к вам настоящую, глубокую любовь. Я не пытался победить это чувство, потому что всякая борьба с собой утомляет меня, приводит в уныние. Я вам написал, что уеду, и действительно уехал. В Москве я встретил старых друзей. Они нашли меня мрачным, скучным и попытались развлечь. Но это им не удалось. Тогда они принялись искать причину моего грустного настроения. Решили, что меня снедает любовь к свободе, и предложили мне вступить в тайное общество, направленное против царя. «Боже мой!» — вскричала я в ужасе. «Вы, надеюсь, отказались?» «Я вам писал, что мое решение будет зависеть от вашего ответа. Если бы вы любили меня, жизнь моя принадлежала бы не мне, а вам» и я не имел бы права распоряжаться ею. Когда же вы мне не ответили, доказав этим, что не любите меня, жизнь потеряла для меня всякий интерес. Заговор? Пусть так, это хоть послужит мне развлечением. А если он будет раскрыт? Ну что ж, мы погибнем на Ишафоте. Я часто думал о самоубийстве. В этом случае все разрешится само собой. Мне не придется накладывать на себя руки. «О, Боже мой! Неужели вы говорите правду?» «Я говорю вам, Луиза, истинную правду. Вот смотрите», — сказал он, беря с маленького стола какой-то конверт, «я не мог предвидеть, что встречусь с вами сегодня. Я даже не знал, увижу ли я вас когда-нибудь. Прочтите, что здесь написано». «Ваше духовное завещание». «Да, я сделал его в Москве» на следующий день после вступления в тайное общество. Боже мой! Вы оставляете мне тридцать тысяч рублей ежегодного дохода. Если вы не любили меня при жизни, мне хотелось, чтобы вы сохранили добрую память обо мне хотя бы после моей смерти. Но что же сталось с этим заговором, с мыслями о самоубийстве? Вы отказались от всего этого? Луиза, вы можете теперь идти. Пять минут истекли, но вы моя последняя надежда, последнее, что меня привязывает к жизни. Если вы уйдете отсюда с тем, чтобы никогда больше не вернуться, я даю вам честное слово, слово графа, что еще не закроется за вами дверь, как я пущу себе пулю в лоб. Вы сумасшедший? Нет, я только скучающий человек. Вы не сделаете того, что говорите. Попробуйте. Ради бога, граф! Послушайте, Луиза, я боролся до конца. Вчера я принял решение покончить со всем этим. Сегодня я вас увидел, и мне захотелось рискнуть еще раз, в надежде, что, может быть, выиграю. Я поставил на карту свою жизнь. Ну что ж, я проиграл, нужно платить. Если бы он говорил мне все это выступление и страсти, я не поверил бы ему но он был совершенно спокоен. Во всех его словах слышалось столько правды, что я не могла уйти. Смотрела на этого красивого молодого человека, полного жизни, которому нужна только я, для того, чтобы он был вполне счастлив. Я вспомнила его мать и двух сестер, которые безумно любят его, вспомнила их счастливые улыбающиеся лица. Я представила его себе обезображенным, истекающим кровью, а их рыдающими и убитыми горем и спросила себя, какое право я имею разбивать счастье этих людей, разрушать их сладкие надежды. Кроме того, я должна вам признаться, что такая упорная привязанность дала свои плоды. В тиши ночей, в своем полном одиночестве, я не раз вспоминала об этом человеке, который постоянно думает обо мне. И прежде чем расстаться с ним навеки, я заглянула поглубже в свою душу и убедилась, что тоже люблю его. Я осталась. Алексей говорил правду. Единственное, чего ему не хватало в жизни, была моя любовь. Вот уже два года, как мы любим друг друга, и он счастлив, или, по крайней мере, кажется счастливым. Он забыл о тайном обществе, куда вступил со скуки из-за отвращения к жизни. Не желая, чтобы я оставалась долей у мадам Ксавье, он, не говоря ни слова, снял для меня этот магазин. И вот уже полтора года, как я живу другой жизнью и даже изучаю науки, которыми пренебрегала в юности, словом, пополняю свое образование. Этим и объясняется то отличие, которое вы нашли во мне по сравнению с другими девушками моей профессии. Вы видите, стало быть, закончила она свой рассказ, что я недаром задержала вас. Кокетка поступила бы иначе. И понимаете, что я не могу вас любить, потому что люблю его? Да, понимаю теперь, с помощью кого вы собираетесь оказать мне протекцию. Я уже говорила с ним о вас. Благодарю, но я отказываюсь. Вы с ума сошли? Может быть, но такой уж у меня характер. Вы хотите навеки поссориться со мною? Да? О, это было бы ужасно для меня, ведь кроме вас я никого здесь не знаю. Ну так смотрите на меня, как на сестру, и предоставьте мне действовать. Вы этого непременно хотите? Я этого требую? В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел граф Алексей Анненков. Это был красивый молодой человек, лет двадцати пяти-шести, гибкий, стройный, с мягкими чертами лица, который, как мы уже говорили, служил корнетом в кавалергарском полку. Этим привилегированным полком долгое время командовал великий князь Константин, брат императора Александра, бывший в то время польским наместником. Граф был в мундире и при орденах. Луиза встретила его улыбкой. «Добро пожаловать, ваше сиятельство. Позвольте представить вам моего соотечественника, о котором я уже говорила вам. Вот кому я прошу оказать ваше высокое покровительство». Граф весьма любезно поздоровался со мной и, целуя руку Луизе, проговорил. «Увы, милая Луиза, мое покровительство немного стоит, но для начала я хочу предложить вашему соотечественнику двух учеников, брата и себя. — Это уже кое-что, — заметила Луиза. — Они упоминали ли вы о месте учителя фехтования в одном из здешних полков? — Да, и со вчерашнего дня я навел кое-какие справки. Оказывается, в Петербурге уже имеются два учителя фехтования. Один русский, другой француз, некто Вальвиль. — Ваш соотечественник, сударь, — обратился он ко мне. — Я не берусь судить о его достоинствах, но он сумел понравиться государю, который произвел его в майоры и наградил несколькими орденами. Теперь он состоит учителем фехтования в императорской гвардии. Что до моего соотечественника, то он милейший, прекрасный человек, единственный недостаток которого в наших глазах состоит в том, что он русский. Он давал когда-то уроки фехтования самому государю, получил чин полковника и орден святого Владимира. «Надеюсь, вы не собираетесь для начала восстановить их обоих против себя?» «Конечно, нет», — ответил я. «В таком случае вам надо бы поступить следующим образом. Устроить публичный сеанс и проявить на нем свое искусство. Когда слух о вас распространится по городу, я дам вам прекрасную рекомендацию, с которой вы явитесь к великому князю Константину, который находится как раз в Стрельне» и, надеюсь, соблаговолит представить ваше прошение его величеству. «Отлично — Отлично! — вскричала Луиза, очень довольная благосклонностью ко мне графа. — Видите, я вас не обманула. — Я никогда в вас не сомневался. Граф — любезнейший из покровителей, а вы — превосходнейший из женщин. Не далее, как сегодня вечером, я займусь составлением своей программы. — Вот и хорошо, — заметил граф. — Извините, граф, — сказал я, — но я хочу просить вас дать мне кое-какие сведения о здешних условиях. Я даю этот сеанс не для заработка, а для того, чтобы зарекомендовать себя. Скажите, пожалуйста, как мне поступить? Разослать ли приглашение, как на вечер, или же назначить входную плату, как на спектакль? — Непременно назначьте плату, — сказал граф. — Иначе никто не пойдет к вам. Назначьте за билет десять рублей. И пошлите мне сто билетов, я их размещу по своим знакомым. От редкой любезности графа моя ревность улетучилась. Я поблагодарил его и откланялся. На следующий день мои афиши были расклеены по всему городу. И через неделю я дал публичный сеанс, в котором не приняли участие ни Вальвиль, ни Синебрюхов, французские и русские учителя фехтования а только любители из публики. Я не намерен перечислять здесь свои подвиги, количество нанесенных и полученных мною ударов. Скажу только то, что уже во время сеанса наш посол, граф Делла Ферроне, пригласил меня давать уроки своему сыну, графу Шарлю, и что на следующий день я получил много хвалебных писем, между прочим, от герцога Вертенбергского, который тоже просил меня давать уроки его сыну, и графа Бобринского, который сам стал брать у меня уроки. Когда мы опять встретились с графом Анненковым, он сказал мне, «Ваш сеанс прошел весьма удачно, и вы приобрели репутацию отличного знатока своего дела. Теперь вам необходим официальный аттестат от письмо к адъютанту великого князя. Сам князь уже наслышан о вас. Возьмите с собой прошение на высочайшее имя». «Польстите Константину и постарайтесь заручиться его протекцией». «Но примет ли он меня, граф?» — спросил я неуверенно. «Я хочу сказать, учтив ли он будет со мной». «Послушайте», — рассмеялся граф Алексей, — «вы оказываете нам слишком много чести. Вы считаете нас цивилизованными людьми, тогда как мы варвары. Вот письмо, но я ни за что не ручаюсь». Все зависит от хорошего или дурного расположения духа великого князя. Выберите надлежащий момент. Вы француз, стал быть человек ловкий. Вам нужно выдержать борьбу и одержать победу. Да, но я не хочу толкаться в передних и боюсь дворцовых интриг. Уверяю вас, ваше сиятельство, я предпочел бы всему этому настоящую дуэль. Жан-бар не более вас был привычен к гладким паркетам, и придворным обычаем. А как он вышел из положения, явившись в Версаль? — При помощи кулаков, граф. Поступите так же и вы. Кстати, я должен вам сказать, что Нарышкин, граф Чернышов и полковник Муравьев просили меня передать вам, что они хотели бы брать у вас уроки фехтования. — Вы чрезвычайно любезны, граф. — Ничуть, сударь. Я исполняю данное мне поручение только и всего. «Мне кажется, что все складывается недурно», — заметила Луиза. «Благодаря вам, Луиза», — и обращаясь к графу, я добавил, «завтра же воспользуюсь вашим советом и рискну». «В добрый час». Ободряющие слова графа были отнюдь не лишними. Я уже слышал кое-что о великом князе, к которому должен был пойти. Мне легче было бы пойти на медведя, чем обратиться с просьбой к нему, этому странному человеку, в характере которого было столько же хороших, сколько и дурных черт».